Личное и общественное с незапамятных времен утверждение о том, что следует относиться к другим так, как хотел бы, чтобы относились к себе, имеет глубокие корни в морали и этике, охватывая множество культур и философских традиций, находя свое выражение не только в религиозных текстах, таких как Евангелие, но и философии, включая этический императив Иммануила Канта. Этот императив указывает на важность действовать так, чтобы максима твоего действия могла стать всеобщим законом. Если представить мир, где зло становится нормой, Такое место быстро превратится в обитель хаоса и страдания. В то же время мир, основанный на доброте и уважении, стремится к гармонии и благополучию. Суть этого правила заключается в уважении к другим, как к равным себе индивидам, в распространении добра, сострадания и справедливости. Когда мы относимся к другим с уважением и заботой, мы создаем благоприятную обстановку для взаимодействия и сотрудничества, способствуя гармоничным отношениям и уменьшая конфликты. Доброта создает взаимопонимание и доверие, которые являются основой для стабильных и гармоничных отношений, будь то В личной жизни, на работе или в обществе в целом. Когда люди чувствуют поддержку и доверие, они более склонны к сотрудничеству и вкладывают больше усилий в общее дело. Это способствует созданию положительного баланса, где добрые поступки порождают еще больше доброты. Зло – Напротив, часто ведет к разрушению доверия и конфликтам. В краткосрочной перспективе злые поступки могут принести определенные выгоды, но в долгосрочной они создают атмосферу страха, недоверия и агрессии. Это препятствует сотрудничеству и прогрессу, поскольку люди тратят ресурсы, не на создание чего-то нового и важного и развития, а на защиту и противостояние. С точки зрения эволюции сотрудничество и альтруизм показали свою эффективность для выживания видов. Группы, члены которых поддерживают друг друга, имеют больше шансов на выживание и процветание, что является еще одним доказательством того, что доброта – это не просто моральный выбор, но и прагматически выгодная стратегия. Итак, доброта ведет к созданию позитивного социального капитала, способствует сотрудничеству и взаимопомощи и в итоге к более стабильному и счастливому обществу. Зло же порождает конфликты, разрушает отношения и тормозит развитие. В этом смысле доброта мудра, а зло в долгосрочной перспективе глупо. Возражения против принципа доброты и альтруизма могут уходить корнями в индивидуальные психологические особенности. Отсутствие уважения к себе, например, может заставить человека сомневаться в своей способности к добру или в ценности своих действий. Люди с низкой самооценкой могут чувствовать, что они недостойны доброты от других и поэтому не обязаны проявлять ее сами. Точно так же желание причинить зло может быть спровоцировано пережитыми обидами, болезненными воспоминаниями или чувством несправедливости, когда человек хочет, чтобы другие испытали ту же боль. Однако критический момент здесь в том, что самоуважение и благополучие – это не статичные качества. Они могут быть развиты и укреплены через самоанализ, терапию, образование и практику. Повышение уважения к себе и стремление к личному благополучию напрямую связаны с пониманием ценности доброты и альтруизма не только как морального выбора, но и как стратегии для достижения общего блага. Принимая идею, что мы все взаимосвязаны, и что наше собственное благополучие неразрывно связано с благополучием окружающих, мы начинаем видеть доброту не как жертву, а как инвестицию в общее благосостояние. Это понимание становится мощным антидодом к низкой самооценке и желанию причинять зло, поскольку готовность творить добро основывается на признании собственной ценности и важности вклада каждого, в обществе. Более того, когда мы проявляем доброту и заботу о других, мы не только помогаем им, но и укрепляем собственное самоуважение. Получая положительную обратную связь от окружающих и видя положительные изменения, которые мы можем принести в жизнь других, мы начинаем ценить себя выше. Это создает Позитивную тенденцию, где увеличение самоуважения ведет к большей открытости и готовности помогать другим, что, в свою очередь, еще больше укрепляет наше уважение к себе и благополучие. Современные исследования, которые автор этих строк описывает в другой своей книге «Наука о добре», подтверждают идею о том, что добрые поступки – могут быть не просто приятными, но и полезными для здоровья. Природа устроила нас таким образом, что помощь друг другу не только способствует выживанию вида, но и приносит непосредственное удовлетворение самим особям. Выделение определенных гормонов и нейромедиаторов, таких как серотонин и окситоцин, В моменты проявления доброты стимулирует чувство эйфории, аналогичное тому, что мы испытываем, когда находимся в состоянии влюбленности. Это биологическое подкрепление добрых действий служит мощным стимулом для их повторения. В условиях современного мира, где роботизация и автоматизация процессов угрожают оставить, миллионы людей без работы, создавая риск массового чувства ненужности и потери смысла жизни, обучение деланию добра может стать критически важным элементом социальной адаптации. Такое обучение может помочь людям обрести новую цель, наполнив их жизнь смыслом и удовлетворением через постоянное участие в процессах взаимопомощи и заботы о других. Этот подход не только способствует укреплению социальных связей и улучшению общественного здоровья, но и предотвращает развитие депрессии и других психических расстройств, обеспечивая людям чувство вовлеченности и полноты жизни. Таким образом, идея, изложенная в книге, находит подтверждение в научных исследованиях и представляет собой важное направление для развития современного общества. В этом контексте доброта становится не просто моральным выбором, но и необходимостью, обусловленной как нашими внутренними биологическими механизмами, так и внешними социальными обстоятельствами. Столкновение между потребностями отдельных людей и общим благом – это вечная проблема, требующая тщательного рассмотрения. Вопрос касается одной из фундаментальных тем философии, этики и социальной теории – дилеммы между индивидуальными интересами и общим благом. Эта дилемма исследуется на протяжении веков, и по-прежнему актуальна для современного общества. Давайте попробуем разобраться в ней, опираясь на ряд аргументов. Во-первых, идея взаимозависимости людей лежит в основе многих философских и социальных теорий. Согласно этому взгляду, человек по своей природе является социальным существом, и его благополучие неразрывно связано с благополучием общества в целом. История и антропология показывают, что люди процветают, когда работают вместе и поддерживают друг друга, в то время как изоляция и эгоизм часто приводят к страданиям и деградации. Вторым важным моментом является признание того, что слепое преследование личных интересов без учета потребностей других может привести к социальной фрагментации. В современном мире это проявляется в форме экономического неравенства, социальной изоляции и политической поляризации. Такая так называемая атомизация общества подрывает его основы. делая его менее устойчивым к внешним и внутренним вызовам. Третий аспект касается необходимости сочувствия, неосуждения и понимания как основных принципов гармоничного сосуществования. Принятие этих ценностей помогает строить мосты между индивидуальными и общественными интересами, способствуя созданию более счастливого общества. Когда люди признают ценность и достоинство друг друга, они больше склонны работать вместе ради общего блага. Наконец, идея о том, что человеческие потребности и общественное благо не должны рассматриваться как конфликтующие, но как взаимосвязанные аспекты, открывает путь к поиску компромиссов и совместных решений. Это означает, что в некоторых случаях индивидам может потребоваться отказаться от краткосрочных выгод ради долгосрочного благополучия общества, но также и общество должно заботиться о благе каждого его члена, создавая условия для их развития и удовлетворения основных потребностей. Признание прав человека является относительно новым явлением в истории человечества. Несмотря на то, что сегодня мы можем считать эти права универсальными и неотъемлемыми, хотя бы на декларативном уровне, всего лишь несколько поколений назад они не имели такого широкого признания. Важно создавать эту перспективу, чтобы полностью оценить, Насколько далеко мы продвинулись в этом направлении и одновременно насколько еще предстоит пройти. Современное общество часто провозглашает права человека как основные, но в реальности их применение и уважение могут значительно различаться от одной стороны к другой. Это создает парадоксальную ситуацию, где права человека Признаваемые на словах иногда оказываются не более чем декларацией, не находящей отражения в действительности. Такое расхождение между теоретическим признанием и практическим выполнением указывает на сложности в осуществлении и защите этих прав на глобальном уровне. Декоративное использование концепции прав человека к сожалению, является реальностью в некоторых случаях, где правительства и институты могут официально поддерживать идею прав человека, однако не обеспечивают их реализацию в полной мере. Это подчеркивает разрыв между идеалистическими целями и реальной политикой, подчеркивая необходимость более активных усилий для того, чтобы права человека стали не пустым звуком, а фундаментальными столпами общества и не просто декларативными обещаниями. Однако даже в самых развитых обществах идея истинного соблюдения прав человека далеко не полностью реализована. Несмотря на успехи, достигнутые в этой области Сохраняется явное несоответствие между теоретическим признанием равных прав и их практической реализацией. Эта продолжающаяся борьба подчеркивает постоянное противоречие между личным и общественным благом. Величайшие трагедии, как и наиболее значительные триумфы, часто являются результатом манипулирования массами. Коллективное бессознательное можно направлять как положительно, положительным, так и к отрицательным целям. Но независимо от направления, этот процесс по своей сути является манипулятивным. Концепция манипуляции свойственна не только людям. Она преобладает в животном мире, И мы видим его воплощенным в самом процессе, упрямо влияющим на наши действия, обеспечивающие выживание и размножение. Очень важно признать неизбежность манипуляций в нашем существовании. Первым шагом в защите себя от деструктивных манипуляций является именно признание их вездесущности. Осведомленность дает возможность различать манипуляции, которые ведут к общественному благу и те, которые могут привести к ситуациям, наносящим ущерб нашим индивидуальным и коллективным потребностям. Крайне важно установить нерушимый стандарт, границу которую не должны нарушать никакие обстоятельства и оправдания. И такая граница существует. Это иерархия человеческих потребностей, обеспечивающая фундаментальную основу для оценки баланса между индивидуальными и общественными целями. Никаким общественным, социальным или религиозным интересам не должно быть позволено преобладать над этими неотъемлемыми человеческими потребностями. А именно… Потребность в еде, безопасности, любви и самореализации, среди прочего, составляющие основу этой иерархии. Они служат своего рода этическим компасом, предлагая четкий порог, который разграничивает то, что можно обоснованно требовать от служащих общественному благу. Когда мы сталкиваемся с конфликтом индивидуальных потребностей и социальных выгод, эта иерархия должна оставаться нашим непоколебимым ориентиром, неприступной границей среди меняющихся социально-политических ландшафтов. Основные цели правительств всех стран должны сводиться к обеспечению удовлетворения индивидуальных потребностей каждого жителя. Тем не менее, они часто трансформируются в вилизорные цели. что приводит к нецелевому использованию государственных средств, социальной напряженности и, в конце концов, бедственному положению населения. Если бы люди осознали, что правительство по своей сути призвано удовлетворять их потребности, а не заниматься посторонними делами, общество функционировало бы более эффективно. Однако даже когда это осознание приходит, Существующие системы часто не предоставляют реальных средств для перемен, а демократии обычно представляют выбор между меньшим из двух зол. Независимо от любых трудностей должен существовать стандарт, относительно которого будут оцениваться все действия. И этот стандарт – иерархия человеческих потребностей, служащая руководящим принципом, Мерилом того, действительно ли государственная политика служит своей намеченной цели – удовлетворению человеческих потребностей и, как следствие, общественному благу. Известный американский психолог Абраам Маслоу предлагал иерархию, состоящую из семи уровней – основные биологические потребности для выживания, такие как еда, вода, кровь, сон и секс. Далее люди стремятся к безопасности и защищенности. Это включает в себя личную безопасность, финансовую стабильность, занятость и уверенность в безопасности окружающих, их среды. Далее люди стремятся к социальным связям, любви, чувству принадлежности. Это включает в себя формирование отношений, переживание близости и членство в сообществе. Далее люди стремятся к признанию, уважению. И самоуважение – это включает в себя развитие уверенности в себе, достижение цели и завоевание уважения других. Когнитивные потребности представляют собой, потребность в знаниях и интеллектуальной деятельности, включая в себя желание учиться, исследовать и осмысливать мир вокруг нас. Эстетические потребности относятся к восприятию красоты, гармонии эстетики в различных формах, сюда входит наслаждение искусством, музыкой, природой и другими элементами, вызывающими чувство прекрасного и удовольствия от красоты. На вершине иерархии находится сама реализация, которая представляет собой реализацию своего потенциала и реализацию личностного роста и цели. Это предполагает стремление к личным увлечениям, творчеству и глубокому ощущению смысла жизни. Над уровнем самореализации или как неотъемлемая часть самореализации лежит идея помощи другим и достижение их собственной самореализации. Маслоу признал, что истинное удовлетворение и личностный рост выходят за рамки индивидуальных стремлений и включают в себя чувство взаимосвязи, и сострадания к другим. Когда люди достигают самореализации, они часто осознают ценность поддержки других на их пути к самореализации. Это может проявляться по-разному. Например, в наставничестве, обучении или просто в протягивании руки помощи. Помогая другим в их стремлении к самореализации, люди не только способствуют улучшению общества, но и усиливают собственную самореализацию. Например, известные художники или музыканты, достигшие вершин мастерства, часто становятся наставниками для начинающих талантов, направляя и развивая их навыки и творческие способности. Делясь своими знаниями и опытом, они дают другим возможность раскрыть свой художественный потенциал, и найти собственный путь к самореализации. Аналогичным образом люди, достигшие самореализации в своей карьере, могут стать наставниками коллег, помогая им в достижении профессиональных целей. Создавая благоприятную рабочую среду, они способствуют росту и благополучию своих коллег, одновременно укрепляя чувство коллективных достижений. Иерархия человеческих потребностей Абраама Масло служит отличной отправной точкой для любой дискуссии, будь то политической, экономической или философской, и служит основой, на которой мы исследуем отношения между индивидуальными желаниями и стремлением к общественному благу. Никто не имеет права определять, что ради часто. иллюзорного понятия общественного блага, тот или иной человек должен быть лишен удовлетворения одной из своих основных потребностей. Решение отказаться от этого может быть принято только самим человеком, и никто другой не должен брать на себя эту ответственность от его имени. Понятие общественного благосостояния, как и любое другое концептуальное стремление – часто оказывается подвержена различным интерпретациям и контекстам. В его основе нередко лежат определенные ценности и приоритеты общества, которые могут не всегда соответствовать индивидуальным потребностям и желаниям каждого отдельного человека. Однако важно понимать, что каждый человек обладает свободой выбора и самостоятельности. Никто другой, кроме самого индивида, не может точно определить, что является наилучшим для его благополучия или какие потребности следует удовлетворить в первую очередь. Это основополагающие принципы гуманизма и уважения к индивидуальности. Поэтому решение о том, как распоряжаться своими потребностями и удовлетворять их, должно быть Во власти самого человека он сам должен быть субъектом своей жизни, и принимать решения, которые соответствуют его ценностям, убеждениям и жизненным обстоятельствам. Другие люди или общество в целом не должны брать на себя ответственность за принятие таких решений от его имени. Именно поэтому важно признавать и уважать индивидуальную автономию каждого человека в определении своего собственного пути, и способа жизни. Прежде всего, концепция автономии и прав личности формирует основу справедливого общества. Каждый человек ценен и имеет право принимать решения о своей жизни и реализовывать свои потребности и желания пока они не приносят урон или вред окружающим. Этот принцип отражен во многих международных декларациях и конвенциях, таких как всеобщая декларация прав человека, которой подчеркивается право на свободу, неприкосновенность, частность жизни и самоопределение. Уважая индивидуальную автономию, мы признаем, что каждый человек лучше других знает о своих потребностях и предпочтениях. Более того, разнообразие потребностей не позволяет ни одной организации или органу власти диктовать, что не составляет основные потребности человека. Эти потребности могут сильно различаться в зависимости от культурных, социальных и индивидуальных факторов. То, что может быть важным для одного, может не иметь такого же значения для другого. Следовательно, недопустимо, чтобы кто-либо навязывал свою субъективную интерпретацию общественного блага отдельным людям, предполагая, что они знают лучше, чем сами люди. Кроме того, история показала, что когда люди лишаются удовлетворения своих основных потребностей ради иллюзорной идеи общественного блага, это часто приводит к банальному и незамысловатому угнетению, неравенству и нарушениям прав человека. Принудительное принесение в жертву индивидуальных потребностей ради высшего блага привело к возникновению авторитарных режимов и, как следствие, социальных волнений. Защита прав личности и предоставление людям возможности удовлетворять свои потребности без неоправданного вмешательства помогает способствовать построению более равноправного общества. Признание уважения автономии людей в принятии решения своей жизни имеет важное значение для преодоления сложности. Хотя соображения общественного блага несомненно имеют важное значение. Они не должны затмевать важность личной свободы, воли и самоопределения. Путь к сплоченному обществу лежит через уважение достоинства каждого человека. предоставление ему свободы реализовать свои потребности и желания без неоправданного вмешательства. Только реально, а не лишь деколоративно, придерживаясь этого принципа, мы можем найти тонкий баланс между процветанием людей и коллективным благополучием, создавая мир, в котором люди имеют возможность делать выбор, соответствующий их собственным стремлениям и ценностям. Идея о том, что благо общества – это сумма счастья каждого индивида, служит ценным руководством в размышлениях о том, как наши действия и решения могут влиять на истинное, а не иллюзорное общественное благосостояние.